Пятнадцать. Когда я просыпаюсь, лицо все еще саднет тупой ноющей болью, п р о т я н у в ш е й с я от скулы до носа. В душе я делаю воду такой горячей, какую только способна выдержать, и целых пять минут провожу, вдыхая пар и избавляясь от комков, з а п е к ш е й с я в ноздрях крови. Потом подставляю лицо под ее струи, которые обжигающим жалом впиваются в кожу. Когда в голове всплывают воспоминания о событиях прошлой ночи, т р э м о р охватывает мои ноги с такой силой, что мне приходится прислониться к стенке д у ш а Просто невероятно, что я была так глупа, так рвалась к опасности. Тот парень в парке мог быть вооружен. Меня могли зарезать, застрелить, уничтожить. С учетом этого мне еще повезло, что я отделалась одним ударом по лицу. Выключив воду, я провожу руку по зеркалу в ванной, образуя на затуманенной поверхности широкую прозрачную полосу. На щеке женщины, которая смотрит на меня, виднеется едва заметный синяк, но при этом чрезвычайно чувствительный к прикосновениям. Стоит слегка надавить на него подушечкой пальца, как лицо тут же к р и в и т с я от боли. Новая боль пробуждает к жизни старые раны. Удары ножом в сосновом коттедже не нанесли серьезного вреда, но оставили шрамы. Сегодня они пульсируют впервые за много лет. Я слегка выгибаю спину, чтобы отметина на животе отразилась в зеркале. Тонкая молочно-белая линия отчетливо виднеющаяся на раскрасневшейся от пара коже. Потом наклоняюсь немного вперед и присматриваюсь к двум меткам чуть ниже плеча, расположенным на расстоянии пары сантиметров друг от друга. Одна из них вертикальная, другая чуть наклонена и образует диагональ. Если бы нож был больше, они бы наверняка пересеклись. Вытеревшись и одевшись. Я чувствую, что боль отступила и превратилась в легкое покалывание. Неприятное, конечно, но я смогу с ним справиться. На кухне, перед д в е р и и в с т р е ч и с Купом, я принимаю таблетку Ксанакса, запивая ее виноградной газировкой, и жду, когда из своей комнаты выйдет Сэм. Она появляется через пару минут и выглядит совершенно другим человеком. Убранные за уши волосы полностью открывают слегка тронутое макияжем лицо. Стрелки стали куда менее жирными, а рубиновый цвет на губах сменился розово-персиковым блеском. Отказавшись от ежедневного черного цвета, она надела темные джинсы, синие туфли на плоской подошве и ту самую блузку, которую вчера позаимствовала в Сакс. В ушах болтаются прикарманные е н мной золотые сережки. Ничего себе! – восклицаю я. Скажи, неплохо для т ё л к и в таком возрасте. Не то слово. Хочу произвести хорошее впечатление. Пока мы идем в кафе, несколько раз ловим на себе взгляды прохожих, но невозможно сказать, чем они вызваны. Статьей д ж о н а Томпсона или новым обликом Сэм. Скорее всего, последним. Мало кто смотрит на меня, а те, кто это делает, кажется, просто сравнивают меня с ней. От этого не удерживается даже Куб, когда мы подходим к кафе, минуя его любимый столик у окна. Он через стекло быстрым кивком приветствует меня и бросает оценивающий взгляд на Сэм. Я чувствую в затылке легкий укол раздражения. Когда мы входим, Куп встает. В отличие от нашей предыдущей встречи, сегодня он одет так, чтобы не выделяться на фоне богатой публики. На нем брюки цвета хаки и черная рубашка. Все это ему очень идет. Короткие рукава выставляют на показ тугие бицепсы и выпирающие из-под кожи вены. Вы должно быть Саманта, говорит он. Он медленно протягивает руку вперед. На его лице отражаются смущение и неуверенность. Сэм берет инициативу, подает ему руку через стол и сжимает его раскрытую ладонь. А вы, вероятно, тот самый полицейский Купер, говорит она. Куп, быстро отвечает он. Все называют меня просто Куп. А меня все называют Сэм. Когда мы садимся, я выдавливаю из себя улыбку и говорю: «Отлично, вот мы и познакомились». На столе перед купом стоят две чашки: кофе для него и чай для меня. Я хотел заказать что-нибудь и вам, Сэм, — говорит он, глядя на них, — но не знал, что вы любите. Кофе, — отвечает она. Я возьму сама, а вы пока поболтайте. Вдоль череды столиков она направляется к стойке в глубине кафе. За одним из них расположился бородатый парень в надетой козырьком назад бейсболке, видимо писатель, судя по стоящему перед ним н о у т б у к у Возле него лежит кожаная сумка, айфон и сверкающая ручка с позолотой поверх блокнота. Он в восхищении следит за Сэм глазами. Она в ответ улыбается и кокетливо шевелит пальцами. Стало быть, это и есть Саманта Бойд, говорит Куб. Собственной персоной. Глядя на него через стол, я наблюдаю, как он смотрит на Сэм в дальнем углу кафе. Что-то не так? Нет, я просто не могу оправиться от удивления, отвечает он. Никогда не думал, что она вот так объявится. Это все равно, что увидеть привидение. Меня ее появление тоже удивило. Она совсем не такая, как я ожидал. А чего ты ожидал? Более жесткого человека, что ли? Тебе не кажется, что на той школьной фотографии она выглядит иначе? Я могла бы сказать Купу, что Сэм совсем другая, что она специально ради меня сгладила острые углы, чтобы произвести на него впечатление. Но я молчу. Вчера я немного почитал о том, что случилось тогда в Night l л а й т и n н говорит он. Даже представить себе не могу, ч е р е з что ей пришлось пройти. Да, жизнь обошлась с ней сурово, говорю я. Как вы с ней поладили? Отлично. А вот с Джефом ф они не на одной волне. Куп позволяет себе слегка улыбнуться. Не скажу, что меня это удивляет. На самом-то деле тебе нужно знакомиться с Джефом. ф Сам это временно, а вот Джеф нравится тебе или нет со мной надолго? Не знаю, зачем я это сказала. Как-то само собой выскочила. Слабая улыбка на лице Купа в то же мгновение исчезает. Но «Ну, спасибо тебе, что приехал. Чувство вины смягчает мой тон. Это очень благородно, но я начинаю чувствовать себя о б у з о й Ну какая же ты о б у з а Квинси? Ты никогда ей не была и никогда не будешь. Куп смотрит на меня своими невероятными глазами. Я провожу пальцем по с и н е к у н ы е к е пытаясь понять, не высмотрел ли он эту неприметную розовую линию на скуле. Отчасти я надеюсь, что он об этом спросит, тем самым предоставив возможность выдать заранее заготовленную ложь. Что? Ах, это ерунда. А дверной косяк ударилась. Но к моему разочарованию он через моё плечо смотрит на Сэм, которая как раз возвращается к нам с дымящимся кофе в руке. Проходя мимо писателя, она случайно задевает стол, и кружка опасно кренится. Ах, простите, восклицает она. Тут поднимает голову и улыбается. Ничего страшного. Хороший ноутбук, замечает она. Потом усаживается рядом со мной, окидывает купо беглым взглядом и говорит: Я представляла вас иначе. Хуже или лучше? спрашивает он. Уродливее. Но явно ошибалась. Значит, вы и раньше знали, кто я такой? Разумеется, говорит Сэм. Как и вы знали, кто я такая. Вот оно, могущество интернета. Теперь ни у кого нет секретов. Вы поэтому исчезли? Главным образом, да, отвечает Сэм. Но теперь снова вернулась в мир живых. Это точно. В голосе Куппа сквозит нотка недоверия. Как будто его не убеждает нарочитая благовоспитанность Сэм. Он откидывается на стуле, склоняет на б о к голову и окидывает ее точно таким же оценивающим взглядом, как перед этим она его. Почему вы решили вернуться? После случившегося с л а й з й я подумала, что смогу поддержать Куинси. Отвечает Сэм и тут же добавляет: если, конечно, она в этом нуждается. Куинси не нужна помощь. Заявляет Куп с таким видом, будто я не сижу прямо перед ним, будто я превратилась в невидимку. Она сильный человек. Но я-то этого не знала, говорит Сэм, и поэтому приехала. Вы надолго приехали? Сэм беззаботно пожимает плечами. Может быть, я еще не решила. Я делаю глоток чая. Слишком горячий. Жидкость обжигает язык. Но я все равно продолжаю пить. В надежде, что боль избавит меня от раздражения, вновь пробивающего себе путь к затылку. На этот раз оно вырастает до размеров отпечатка пальца на коже головы. Сэм взяла себе другое имя, говорю я. Именно поэтому ее никто не мог найти. Правда? Брови Купа удивленно ползут вверх. Я жду, что он вот-вот прочтет лекцию наподобие той, которую когда-то адресовал мне, услышав о моем намерении поменять имя. Но вместо этого он говорит: "Я не буду спрашивать, нигде вы скрывались, ни под какой фамилией теперь живете. Надеюсь, что со временем вы доверитесь мне и расскажете все сами. Единственное, о чем мне хотелось бы вас попросить, это связаться с близкими и все им рассказать. Но семья была одной из причин моего исчезновения." Спокойно отвечает Сэм: "У нас и до Найтлайт Инн были напряженные отношения, а после все стало еще хуже." Я, конечно, их люблю и все такое прочее, но некоторые семьи просто не могут быть вместе. Я бы мог сам связаться с ними от вашего имени, предлагает Куп. Просто сообщить, что у вас все в порядке. Не могу вас об этом просить. Куп пожимает плечами. Вы не просите? Я сам предложил. В вас говорит истинный слуга народа, говорит Сэм. Вы работали только в полиции? Не только я был военным, моряком. По-настоящему воевали? Бывало. Куп отводит взгляд и смотрит на мир за окном, чтобы не смотреть ей в глаза. В Афганистане. Чёрт! в о с к л и ц а т с э м Наверняка повидали немало дерьма. Повидал. Но говорить об этом не хочу. Значит, у вас с Куинси есть что-то общее. Куб отворачивается от окна, но смотрит не на Сэма, на меня. Его лицо опять принимает какое-то непонятное выражение, будто на него вдруг накатывает тягучая, всепоглощающая тоска. С душевными травмами каждый справляется по-своему, произносит он. И как со своими справляетесь вы? спрашивает Сэм. Езжу на рыбалку, отвечает Куб. Ахочусь. Много хожу пешком. Как типичный пенсильванский парень. Помогает? Обычно да. Пожалуй, мне тоже стоит попробовать, говорит Сэм. Я с удовольствием как-нибудь возьму вас, Квинси, на рыбалку. Квинси была права. Вы действительно супер. Она тянет с я к Купу через стол и сжимает его руку. Он не противится. Мое раздражение все растет. Плечи охватывает напряжение. пробиваясь сквозь ватный слой Ксанакса. Мне хочется принять еще одну таблетку. Как бы не превратиться в женщину, которая нуждается в такой вот второй таблетке. Мне нужно в туалет. Говорю я, хватая со стола сумочку. Ты со мной, Сэм? Конечно, говорит она, подмигивая Купу. Девушки удивительно предсказуемы, правда? Направляясь вглубь кафе, она опять машет рукой сидящему за столом писателю. Тот отвечает тем же. Мы с Сэм протискиваемся в туалет, рассчитанный только на одного человека, и прижавшись друг к другу плечами, встаем перед запыленным зеркалом. Хорошо у меня получается, спрашивает Сэм, проверяя все ли в порядке с макияжем. Вопрос в том, что именно получается. Быть приветливой. Ты ведь этого хотела, разве нет? Да, но в чем тогда дело? Просто немного сбавь обороты, говорю я. Если п е р е б о р щ и ш ь к у б сразу поймет, что это игра. И у нас будут неприятности. Просто это все осложнит. Я не против сложностей. Я роюсь в сумочке в поисках завалявшейся где-нибудь таблетки Ксанакса. к у б против. Вот оно что. Многозначительно говорит Сэм. Значит, у вас с ним. Сложности. Он мой друг, говорю я. Конечно, конечно, друг. Да, друг. На дне сумочки обнаруживается пара заблудших пластинок жвачки и одинокая покрытая ворсинками таблетка ментоса. Ксана, Ксана, нигде нет. Я рывком задергиваю молнию. Да я не спорю, говорит Сэм. Нет, просто намекаешь. Я? в о с к л и ц а е т она, притворяясь обиженной. Разве я могу намекать, что ты хочешь замутить с этим горяченьким копом? Ты только что это сделала. Я просто говорю, что он горяченький. Никогда не замечала. Сэм достает блеск для губ и быстро проводит им по губам. А вот это ты врёшь, девочка моя. Такого нельзя не заметить. Правда, никогда. Он спас мне жизнь. После такого не будешь смотреть на человека как на сексуальный объект. Парни будут, может тайком, но будут. Сам говорит со мной мудрым, все знающим тоном, как будто старшая сестра, дающая младшей советы об интимной жизни. Интересно, какие мужчины ее интересуют? Вероятно, немного старше нее. Байкеры с н а к а ч а н н о й грудью, крепким характером и с е д и н о й в бороде. А может, о н а любит помоложе, бледных, стройных парней, таких неопытных, что они радуются даже поспешной мастурбации? Если даже так, возражаю я, то Коп слишком порядочен, чтобы превращать это в проблему. Порядочен, восклицает Сэм. Он же Коп. По моему опыту, они трахаются как перфораторы. Я ничего не отвечаю, понимая, что она лишь пытается вызвать моё неодобрение. А потом отчитать за то, что я такая паинька. Жанель всегда так делала. Да расслабься ты, говорит Сэм. Я шучу. Еще одна уловка Жанель: тут же отъезжать, осознав, что ситуация зашла слишком далеко, пожимать плечами и выдавать все за шутку. Сэм сегодня даже ее превзошла. Прости, Квинни. Не беспокойся, я сбавлю обороты, говорит она. Потом опускает руку в карман и добавляет: «Кстати, я подумала, тебе это понравится для твоего ящичка сокровищ». Она достает ручку с позолотой, изящную и сияющую как серебряное поле, и вкладывает в мою ладонь. Раньше она принадлежала писателю из кафе. Теперь нам. У нас появился еще один общий секрет.